На лице китайского президента, стоявшего перед офицерами государств-союзников, отразилось сомнение. Каковы на сегодняшний день потери? Президент Ирана заглянул в планшет. Ежедневно гибнут 700 человек. Лоб китайца прорезала морщинка досады. «Вы решили надо мной поиздеваться?» С помощью ракет с ядерным зарядом или хотя бы бактериологическим оружием на борту мы бы добились лучших результатов, причем за более короткий срок. Но проклятые саудиты вооружены миниатюрными противоракетными системами, произведенными на оборонных предприятиях МЧИ. Та же история с нашими бомбардировщиками и даже с боевыми кораблями. Им не дают достичь цели. «Значит, если я правильно понял, эффективны на сегодняшний день только наземные силы». «Послушайте, президент Чанг, почему бы вам не послать мотострелковую дивизию? Тем самым вы помогли бы нам организовать решающее наступление». Причина в другом, мой дорогой Джафар, я подозреваю, что военачальник из вас никакой. Китайский президент прочистил горло и поискал глазами плевательницу. Не найдя ее, он плюнул на пол. Макрота распласталась на ковре, будто устрица. Зная привычки коллеги, иранец ничуть не смутился и поставил на пятно плевательницу. Боюсь, вы выносите в мой адрес поспешное суждение. Я совсем не так представлял себе эту войну, Джафар. Рядовой конфликт в пустыне, который решается с помощью штыка или ножа. На мой взгляд, не хватает размаха и блеска. Почему бы вам тогда не использовать дубинки, мачете, а еще лучше кулаки и зубы? Все это напоминает мне выражение Эйнштейна. Не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться камни. Мы делаем все от нас зависящее. Вас, персов, можно назвать убийцами-любителями. Вы устраиваете шумиху, фанфаронствуете, вопите о священной войне и проповедуете массовое истребление врагов. Но когда вам дают зеленый свет, тут же в кусты. Он ухмыльнулся и сложил губы куриной гуской. Семьсот убитых в день. Иранцы его слова задели за живое. Этот показатель можно повысить, я могу бросить в атаку больше новобранцев. А зачем? Чтобы в день гибло не семьсот, а восемьсот человек. На этот раз ироничная ухмылка на его лице превратилась в насмешку. Иранец занервничал, пытаясь придумать что-нибудь в ответ, и, наконец, сказал Ну, хорошо. Я хотел поберечь моих прославленных стражей революции для решающего сражения, но если так, брошу их в бой сейчас. Это отборные части настоящие каратели. Ой-ой-ой, как я напуган! Видели мы ваших карателей? «Отрастившие брюшко чиновники, которые целыми днями смотрят футбол по спортивным каналам, покуривая гашиш. А кто отправится на передовую после ваших отборных частей? Жандармы, пожарные и налоговые инспекторы?» Иранец рассверепел, но виду не подал, понимая, что злить столь могущественного союзника нельзя. Гарантирую вам, что... Нет, Джафар, не надо было нам все это затевать. Президент Чанг встал и прошелся по комнате. У глобуса остановился, надолго задумался и покрутил его, будто всматриваясь в чье-то лицо. Ну что ж, после неудачи ракет с ядерными боеголовками. «После захлебнувшегося наступления мотострелков мы должны перейти к третьей фазе быстрее, чем планировалось ранее». Он вытащил телефон, сухо бросил на китайском несколько фраз и дал отбой. «Но вы не говорили мне ни о какой третьей фазе. Что она собой представляет?» Теперь мы действительно выпустим на волю третьего всадника апокалипсиса. С этими словами он схватил статуэтку, изображающую всадника на лихом коне, будто желая вернуть себе отнятый кем-то подарок.